Детство. Конечно же, моя жизнь, как и жизнь каждого из нас, началась с женщины. Но и без мужчины здесь тоже не обошлось. Но о своем зачатии и рождении я ничего не помню. А первыми женщинами, оставившими яркий след в моем сознании, были бабушки Анастасия и Фаина. Мама присутствовала, но где-то вдалеке. Она была для меня каким-то мифическим созданием. Когда мне было три года, мама впервые уехала в город учиться. Сначала на счетовода, потом на бухгалтера. Там она и осталась работать. И я до сих пор помню, как в четыре года писал ей письма печатными буквами. Большую часть времени я жил с бабушкой Настей, реже с бабушкой Фаиной. Правда, Они были для меня бабушками, а никакими не женщинами. Как женщин я их не воспринимал, и в этом беда многих. Детство я провел в деревне, и как правило, был предоставлен самому себе. Я мог целыми днями пропадать в огромной березовой рощи, где мы с мальчишками играли в разные игры. Роща была нашим мальчишеским пространством. Девчонки ходили в нее только за ягодой и только вместе со взрослыми. Женщину в матери я разглядел после двенадцати лет, когда сам стал входить в мужское состояние. В это время я переехал жить к ней в город. Теперь я понимаю, что в детстве меня специально отводили от нее, чтобы мощный волевой характер мамы не помешал формированию моей индивидуальности. В жизни часто события выстраиваются так, что матери оказываются отделенными от детей именно по этой причине. А в некоторых случаях матерей уводят из жизни на чтобы они не мешали детям расти. Забегая вперед, скажу, что настоящей женщиной моя мать стала после 70 лет. И замечательно, лучше поздно, чем никогда. Ведь большинству Так и не удается испытать это состояние. Моя мама из девичества сразу перешла в материнство, а затем уже на первом году моей жизни в работницы. Так и работала, не покладая рук, до 70 лет. Это типичная для российских женщин история. И если уж вспоминать самое сильное детское, еще дошкольное впечатление о женщинах, то это тетя Зоя. Она была старше лет на десять, но из-за маленького роста, веселого характера и от того, что играла со мной на равных, казалась мне ровесницей. Тетя Зоя была красива, что добавляло привлекательности ее образу. Все это вместе взятое ярко отложилось в моей детской памяти. Скорее всего, это была моя первая, еще не осознавшаяся в то время любовь. У тёти Зои была какая-то привлекавшая меня тайна. Она была необычной женщиной, и в дальнейшем это мое впечатление подтвердилось. У тети Зои была куда более интересная, чем у других женщин в нашем роду, но и более трагичная жизнь. В дальнейшем мы неоднократно с ней встречались, но лишь много лет спустя я понял, что образ женщины сформировался во мне во многом под влиянием тети Зои. И я всю жизнь искал и находил похожих на нее женщин. Очень важно, чтобы мать, которая находится рядом с ребенком, с самого момента зачатия, была не только матерью, но и женщиной, олицетворением женственности. Мало кто это понимает, и еще меньше тех, кто так и живет. А ведь это так необходимо для гармоничного развития детей, будущих мужчин и женщин. И вот только сейчас, написав эти строки, я понял, что моя Оля, внучка хозяйки Медной горы, похожа на тётю Зою как две капли воды. Вот для чего мне нужно было все это вспомнить. Мистика какая-то. Но Ничего случайного нет. Не зря мир устроил так, чтобы в моей детской памяти был заложен притягательный образ такой женщины. Не помню никаких связанных с участием девчонок эпизодов до школы. А вот в школе началось. Я влюбился в девочку из нашего класса. Любовь была односторонней и продолжалась несколько лет. Не сказать, чтобы совсем безответной, девочка проявляла интерес ко мне. В классе я был далеко не последним из мальчишек. Хорошо учился, был солистом в школьном хоре, уже в начальных классах стал чемпионом школы по шахматам, но на мне не хватало, как я теперь понимаю, мужских энергий, чтобы быть интересным девчонке безо всяких но. Рос я без отца, Правда, постоянно жил с дедом Григорием, но он был прикован к постели, сказалось ранение на войне. И отца заменил мне дядя Иван. Вот это мужчина, касаясь ожень в плечах, силеща огромная. Для меня он был непререкаемым авторитетом. Помню, я как-то взял его папиросы. Благо они всегда свободно лежали в доме и попробовал покурить. А курок спрятал в печку. Пришел дядька и сразу учуял запах табачного дыма. Я спрятался на печке и наблюдаю за ним. Он с порога спрашивает у бабушки: "А кто у нас был в гостях?" Она отвечает: "Никого". Тогда дядя, не раздеваясь в зимнем полушубке, прошел к печке, заглянул туда и нашел окурок. Затем дядя Ваня молча стащил меня с печки. снял с себя кушак и несколько раз огрел им. Кушак шерстяной, плетёный, поэтому мне было не больно, но впечатление от самого действа было настолько сильным, что я запомнил этот момент на всю жизнь и больше не курил. Большую часть детства я провел с бабушкой Настей. На этой очень волевой женщине держались и вся семья, и всё хозяйство. Именно Она формировала пространство жизни для всех. Бабушка Настя была полностью погружена в хозяйство. Большой огород, корова, телята, овцы и другая живность были ее постоянной заботой. Больной муж, прикованный к постели, в помощники не годился, а помогали ей сын, дядя Ваня и я. Чем только не приходилось заниматься мне в детстве. Избивать масло и лепить пельмени на всю зиму, и работать в огороде, и пасти коров. Деревенская жизнь, она вся в трудах. И бабушка Настя трудилась с самого детства. На отношения с мужем у нее не оставалось ни времени, ни сил, как будто бабушка была не женщиной, а лошадью. А ведь ее любовью можно было поставить на ноги и деда Григория. Сейчас я это знаю точно, но только в то время все так жили. И что мой дядька долго, аж до тридцати лет не женился, причина тоже в бабушке. Мне, видимо, тоже досталось от бабушки Насти, хотя я старался общаться с дедом и дядькой. Надо отдать ей должное. С ролью бабушки она справлялась хорошо. Давала мне много свободы. А Общение со мной сводилось к рассказам сказок на печи перед сном. На большее у нее не оставалось времени. Великая благодарность ей за все. Я помню беседы деда Григория с соседом о Библии. Сегодня я с теплотой вспоминаю, как сидел и слушал библейские мифы и притчи. Видимо, дед что-то во мне тогда пробудил. Меня уже в четыре года научили читать и писать, и я начал читать все подряд. Когда я только пошел в школу, из тюрьмы вернулся мой дед по отцу Андрей. Сразу после фронта его за что-то отправили в лагеря, в которых он и отбыл 12 лет. После окончания войны многие фронтовики оказались не дома, а в лагерях. Судя по масштабам, это была целенаправленная программа системы Слишком много оказалось в стране людей, прошедших войну, познавших смерть и ценность жизни, увидевших другую, заграничную жизнь и обретших внутреннюю свободу. Они могли бы изменить общество, но этого никак не хотели стоявшие у власти Сталин и верхушка партии. Вот и отправили фронтовиков по пути унижения и уничтожения. С этой же целью Сразу после войны ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве более 300 ликёро заводов. Страну сознательно решили спаивать, чтобы утопить дух свободы в водке. Я думаю, что после революции и репрессий война и последовавшие за ней годы стали еще одним этапом уничтожения в людях мужского и женского начала. На войне погибло около 20 миллионов мужчин в расцвете сил. Десятки миллионов вернулись домой больными и калеками. Еще миллионы оказались униженными и уничтоженными в лагерях после войны. В дополнение ко всему, оставшихся мужчин начали спаивать. Сделать это было легко, так как всю войну армию держали на наркомовских ста граммах. Мужчины в России уничтожались как вид, как творцы. Это одна сторона проблемы. Есть и другая. Во время войны все тяготы жизни в тылу легли в основном на женщин. Работа по четырнадцать часов, неугододное выживание, огромная нагрузка на психику, отсутствие мужчин все это уничтожало саму суть женщины, женственность. После войны в судьбах женщин мало что изменилось. Мужчин было мало, многие из них были калеками или больными или спились. И снова женщины были основной рабочей силой. Плохие условия жизни не способствовали раскрытию женственности. К тому же началось соперничество женщин друг с другом за мужчин. Ведь каждой хотелось иметь женское и материнское счастье. А мужчин было совсем мало. В женщинах укреплялась воля и уничтожалась женственность. Им внушали, что на первом месте должна быть работа. Образ русской женщины того периода отражен в памятниках. В Москве мы видим женщину с серпом, на Мамаевом кургане в Волгограде огромную женскую фигуру с мечом. Война и послевоенное время подорвали отношения мужчин и женщин. И в последующие годы в стране в этом смысле мало что изменилось. Вот с таким наследством мы и живем. Дед ничего не рассказывал мне о лагерной части своей жизни, да я и не спрашивал. Мал был, чтобы глубоко вникать в малоизвестную и темную историю страны. Но я часто бывал у деда в другой деревне и какое-то время даже учился там в школе. Вспоминаю, что когда я был в младших классах, то спокойно ходил из одной деревни в другую, а между ними было больше десяти километров. Отцовская родня любила меня и баловала. Дед Андрей не имел возможности общаться со своими детьми, ведь он участвовал в финской кампании и Великой Отечественной войне, а потом провел много лет в лагерях и тюрьмах. Но теперь у него был я. Единственный внук и наследник фамилии. Как он меня любил. Дед научил меня рисовать, играть в шахматы. Мы с ним ходили на рыбалку. К тому же, я много времени проводил у него на работе, где он приучил меня к железу. Дед работал инструментальщиком и многое знал об обработке металлов. Я сохранил полученные знания и навыки на всю жизнь. и благодарен ему за это. Бабушка Фаина, маленького роста, тихая, скромная, я бы сказал, даже забитая, не могла создать достойный женский образ в моем пространстве. Дед Андрей придерживался жестких патриархальных взглядов на супружескую жизнь, которую он перенял от своего отца, крупного помещика. И я тоже крепко усвоил такой взгляд. А потом мне пришлось долго и трудно уходить от этих родовых патриархальных воззрений на женщину и семью. Получается, что в моем детском пространстве было очень мало примеров настоящей женственности. С тётей Зои мы виделись редко, а потом она уехала. Поэтому я искал женственность в окружающих девочках, девушках, женщинах. Отсюда и влюбчивость, и привязанности. Позже, когда в мою жизнь вошли психология, философия и духовность, поиск женственности стал смыслом моей деятельности. А как же мой отец? Ведь он не только участвовал в зачатии. Тема отца настолько важна, что я решил вынести ее в отдельную главу и рассмотреть более глубоко еще и потому, что у очень многих людей имеются нерешенные проблемы с отцами. Оказалось, что женственности, а значит и мужественности на планете очень мало. Настолько мало, что эти великие качества проявляются один-два раза на сто человек. Но главная беда в том, что в этом направлении почти ничего не делается. Семья, общество, государство стремятся дать людям знания, профессии, в лучшем случае воспитать добрые отношения друг к другу. Но воспитанием мужчин и женщин нигде и никто не занимается. О нашей стране, пережившей столько катаклизмов, это особенно необходимо. Настоящий мужчина и женщина Главное в жизни. Гармоничный мужчина и гармоничная женщина создают счастливую семью и рожают здоровых, гармоничных, а значит, и счастливых детей. Раскрытые, реализовавшие себя мужчины и женщины проявляют в жизни высокое творчество во всем. Их совместная энергия настолько велика, что они способны решить любые задачи. Чем больше реализовавших себя мужчин и женщин, тем более гармоничной и богатой становится страна. Но долгое время я об этом даже не задумывался. Вот и шел по жизни, как все. На постоянное жительство в город к матери я приехал, когда мне исполнилось 12 лет. Это было время полового созревания и формирования мужских качеств. Чтобы обеспечить нашу жизнь, мать много работала на заводе, а потом еще взяла и дачный участок. И я снова не видел в маме женщину. Это был наиболее трудный период моей жизни. Для деревенского мальчишки, выросшего в чистоте и естественности природы, огромный, динамичный, грязный город стал совершенно новым и непонятным миром. У меня появились друзья, Но и у них в семьях я наблюдал одну и ту же картину главное работа. Мы видели родителей совсем редко, и были предоставлены сами себе. Вот мы и взрослели на улице. Теперь я понимаю, что не пропасть на улице мне помогла любовь. Я влюбился сразу в двух девчонок из нашего класса. В какие-то моменты Я испытывал более сильные чувства только одной из них, то к другой, но в глубине души любил, наверное, обеих одинаково. Это была хорошая школа любви дружбы, которая продолжалась несколько лет до окончания школы и даже дальше. Любовь и дружба с одноклассниками были главными воспитателями мужских и женских качеств. Наш класс был по этой части первым в школе, и учителя вспоминали нас еще долго после выпуска. У нас было много коллективных мероприятий, походов, мы вместе работали во время каникул, и до сих пор мы часто собираемся нашим классом. Правда, уже далеко не все. Сформировать чисто мужские качества мне помогали мужчины-соседи по дому и по даче. Благодаря им Я в пятнадцать лет взялся за совсем не детскую задачу. Решил построить на дачном участке дом, и не просто дачный домик, а кирпичный зимний дом с мансардой. Взял книгу Как построить сельский дом и начав с нуля, вывел дом под конек. Все делал своими руками. Прочитал, как делать фундамент, взялся за фундамент, прочитал, как вести кирпичную кладку, вывел стены. Два года я посвящал этому выходные, праздники и каникулы и в семнадцать лет построил дом. Чистая любовь к одноклассницам и этот творческий труд спасли меня от многих проблем подросткового и юношеского возраста. Теперь я понимаю, что внутреннее горение любви толкало меня и к творчеству. И помогала расти как мужчине. Благодарю этих девочек за то, что юношеская любовь к ним вела меня в те трудные годы. Мужчине очень важно иметь свою даму сердца. Во все времена любовь вела мужчин на подвиги, на добрые дела. И Я интуитивно пошел по этому пути всю жизнь, боготворяя и любя женщин.